Глава 2. Награды, которые двигают вперед. Четыре способа мотивировать себя каждый день. Переутомление – это опасное для здоровья патологическое состояние, хроническое, физическое или психологическое перенапряжение из-за монотонной длительной работы без возможности восстановления. Физиологические причины утомления – недостаток сна, слишком высокое напряжение, Дефицит питательных веществ, недостаток отдыха, психологические причины утомления, продолжительный стресс, чрезмерная загруженность. Проявление переутомления. Гормональный баланс изменяется при переутомлении независимо от его причин. При недостатке сна и затянувшемся стрессе увеличивается выработка кортизола, гормона стресса, с одновременным снижением уровня серотонина и дофамина, гормона счастья. Хроническая усталость ослабляет защитные функции организма. Мало отдыхающие и много работающие часто болеют, медленнее восстанавливаются и хуже переносят физические нагрузки. Повышение давления, учащение сердцебиения, нарушение сердечного ритма. Снижение эффективности обмена веществ. Возникает склонность к перееданию, особенно тянет на быстрые углеводы, это приводит к набору веса и другим метаболическим нарушениям эмоциональное выгорание, опустошение, апатия, потеря интереса к любимым делам, ощущение бессмысленности происходящего. Любая энергозатратная деятельность, учеба, работа, становится непомерной нагрузкой. Страдает нервная система. Снижается концентрация, ухудшается память, появляется раздражительность и эмоциональная нестабильность. Центральная нервная система переходит в режим энергосбережения человек становится менее продуктивным и активным пропадает настрой на работу и желание трудиться уязвимость к психическим расстройствам восприимчивость к стрессу круг замыкается чувство вины неуверенность страх перед будущим избегание общения повышение конфликтности и отстраненности пагубно влияют на отношения в семье и на работе уставший перфекционист плохой работник Пытаться достичь всего вредно, перфекционизм непродуктивен, а отдых это не безделье. На словах просто, на деле гиперпродуктивность часто используется как палочка-выручалочка. При страхе одиночества, боязнь оказаться в изоляции распространенная фобия, если при этом еще и ничего не делать, немедленно возникнут вопросы. Кто я без вот этого всего? Почему мне так важно быть кому-то нужным? Чего я на самом деле хочу? защитой от внутренней пустоты и страха оказаться никем, представляется гиперпродуктивность, на самом деле суетливость. Для контроля и безопасности. Многим гиперпродуктивность представляется лучшим способом держать в поле зрения буквально все, это дает ощущение силы, собственной важности, стабильности. Однако нагрузка при этом возникает непомерная. При страхе стать незначимым. Если я не буду полезным, меня перестанут любить, замечать, уважать. Подобную фразу не обязательно произносить вслух или даже про себя, достаточно это предполагать. И тогда легче истощить себя, чем рискнуть остаться наедине с самим собой. Умение трудиться без перерывов и почти без отдыха, на раз решать любую задачу, представляется залогом успешности. Однако переработка почти не отражается на организме только поначалу, Со временем усталость накатывает все чаще. Перерабатывая на работе и не отдыхая, человек незаметно разрушает и, простите за каламбур, перерабатывает себя. В Финляндии в 1974 году было начато многолетнее профилактическое исследование изначально здоровых мужчин на тот момент 40-60 лет с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В экспериментальной группе применялся комплекс профилактических и лечебных мер и за 5 лет в ней удалось снизить общий риск на 46%. Однако еще 25 лет смертность в этой группе была выше, чем в контрольной, с теми же рисками, а затем показатели сравнялись. Ученые продолжали наблюдение и периодически публиковали полученные результаты. Одним из относительно недавно выявленных факторов повышения смертности был признан слишком короткий отпуск. Его продолжительность до 3 недель в год повышает вероятность преждевременной смерти на 37%. Чувство вины за ничего не делание нередко сопровождается еще и тревогой и ощущением потери времени. Однако порицание себя за прокрастинацию часто вызвано не собственно бездеятельностью, а наведенным извне восприятием ее значимости. Стоит начать ничего не делать, как немедленно пробуждается внутренний голос. Ты не стараешься ты опять все отложил, ты всех подводишь. Далее просыпается страх, если не сделать сейчас, будет хуже. Последствия представляются очень натурально, отругают, накричат, осудят, лишат премии, уволят с волчьим билетом. Правдоподобность воображаемой кары не учитывается, мозг использует механизм вины как способ мотивации. Тем, кто склонен планировать больше, чем способен осуществить еще хуже, Список дел изначально нереализуем, и человек гарантированно почувствует, что подвел самого себя. Отдых равно бесполезность. Общество определяет ценность человека через его продуктивность. Отдых не приносит видимого профита, а значит является недостойным занятием. Один из самых токсичных внутренних лозунгов «На отдыхаешься еще». Именно такая установка недавно привела ко мне новую клиентку. Молодая девушка просто перестала справляться. Сколько себя помнила, она пыталась заслужить одобрение родителей, а они с детства только и твердили, что отдых – бесполезная трата времени. Подкрепляющее окружение. Старшее поколение делится с молодежью народной мудростью, легко и с удовольствием. Усвоенные в детстве хлесткие фразы не вызывают сомнений. Отдых – это не необходимость, а награда, ее надо заслужить. Пословицы и поговорки на тему труда и лени сыплются из русского фольклора, как из рога изобилия. Делу время, потехи час. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Терпение и труд все перетрут. Кто не работает, тот не ест. Работа свет, безделие тьма. Где труд, там и счастье. Труд кормит, а лень портит. Если относиться к подобным утверждениям не критически, то жизнь станет невыносимой. Гордость через занятость и боязнь упустить возможность. Ощущение собственной значимости прямо пропорционально длине списка задач, но их количество может определяться страхом быть недостаточно хорошим. Если взять на себя больше физически возможного, то появится панический страх упустить любой, даже призрачный шанс. Неумение переключаться. Мысли о работе порой не отпускают даже в свободное время, мешая отдыхать. Усталость становится привычной и уже не представляется проблемой. Но радости не приносят даже разрешение долго беспокоившей задачи, только облегчение. И сразу появляется вопрос, а что дальше-то? Отдых не прокрастинация, а восстановление. Сказочное счастье лежать и ни о чем не думать, писал Эрих Мария Ремарк. Иногда такое действительно полезно. Мои клиенты выделяют несколько самых важных плюсов здорового отдыха. Улучшение концентрации внимания. Ускорение обработки информации. Повышение креативности. Снижение вероятности ошибок. Чтобы поддерживать высокую эффективность и общее здоровье, важно научиться правильно восстанавливать силы. Приведу наиболее эффективные способы. Короткие передышки в течение дня. В 2004 году профессор Гарвардской школы бизнеса Лесли Перлоу выяснила, что регулярные короткие перерывы и отвлечение от работы в свободное время снижают стресс и повышают удовлетворенность жизнью. Паузы в 5-10 минут через каждые 50-90 минут работы помогают мозгу сохранять работоспособность. Во время перерывов полезные простые физические упражнения, короткая прогулка, изменение вида деятельности. Практики короткого отдыха. Метод помидора. Слушайте часть третью, главу первую, прошлое как карта будущего. Простая разминка, растяжка, приседания, дыхательные упражнения. Медитация или концентрация на дыхании. Переключение внимания, смена рабочей обстановки. Практики глубокого отдыха, длительные прогулки, сон продолжительностью не менее 7-9 часов, целенаправленный цифровой детокс, отказ от гаджетов на несколько часов или дней, йога, массаж, расслабляющие ванны. Полное восстановление требует более длительного перерыва, отпуска, уикенда или хотя бы одного свободного дня. Виды физической активности. Йога и пилатес, кардиотренировки, плавание, танцы. Для перечисленных занятий не обязательно идти в спортзал и нанимать тренера, главное двигаться каждый день хотя бы по 10-20 минут. Правила здорового сна. Ложиться и вставать в одно и то же время, отключить гаджеты за час до сна, разработать вечерние ритуалы для расслабления. Полезные методы эмоциональной разгрузки Запись мыслей и чувств Беседы с близкими или психотерапевтом Творческое самовыражение Рисование, музыка, писательство Проживание эмоций и их выражение позволяет избавиться от выгорания Популярные техники медитации и дыхательные практики В момент напряжения 1-2 минуты глубоко дышать Вдох на 4 счета выдох на 6. Перед важными задачами 3 осознанных вдоха-выдоха. Осознанное дыхание, глубокие вдохи и выдохи. Практика благодарности. Визуализация, представление приятных образов. Приведенные техники медитации и дыхания простой и эффективный способ воздействия на нервную систему. Информационная гигиена. На ознакомление с новостями полезно выделять ограниченное время, так как их поток перегружает сознание и повышает уровень стресса. Рекомендации по снижению перегрузки информации. Первое. Определите приоритеты. Выберите важные для вас профессионально или лично темы. Решите, какие сведения надо получить срочно, а какие подождут. Второе. Установите время для потребления информации, по 20 минут утром и вечером вполне достаточно, чтобы быть в курсе новостей. Третье. Практикуйте цифровую диету. Как и с едой, здесь важно сколько и чего вы потребляете. Устраивайте информационные перерывы на пару часов или на выходные. Отключайте уведомления. Один день в неделю без интернета или новостей благотворно действует на мозг. Четвертое. Используйте фильтры. В интернете есть возможность сократить ручную обработку потока информации. Пользуйтесь агрегаторами, RSS-ридерами, которые показывают только важные статьи или новости. Расширение браузеров позволяет блокировать нежелательный контент. Пятое. Развивайте критическое мышление. Чтобы не оказаться погребенным под горой информационного мусора, чаще спрашивайте себя, зачем вам эта информация. Не читайте комментарии под новостями, чаще всего они только отнимают время, вызывают раздражение и панику. Шестое. Пишите, чтобы осмыслить. Для более полного усвоения сведений полезно делать краткие заметки по прочитанному или услышанному. Седьмое. Оставьте место тишине. Чтобы обработать информацию, мозгу необходимо пространство и время. Очень полезно бывает остаться в тишине без музыки, разговоров и монитора. Помогут маленькие повседневные ритуалы, короткая прогулка, теплый душ, атмосферное чаепитие со свечами и музыкой. Восьмое. Завершайте день мягко. За полчаса, час до сна приглушите свет и совершите свой вечерний ритуал. Запишите в дневник благодарности или пару приятных моментов дня. Восстановление сил – важный элемент поддержания работоспособности, здоровья и эмоционального равновесия. Позвольте себе отдохнуть и перезагрузиться, и достижение целей потребует меньших ресурсов.